Институт гражданского правопорядка, военный факультет, кафедра криминологии. Лекция Иган Твара «Убийство как мера социальной защиты». Где вообще проходит грань между убийством и защитой, или, если хотите, между добром и злом? Несмотря на всю патетичность, я берусь утверждать, что граница эта проходит прежде всего в душе каждого человека и только потом в своде общественных установлений и предписаний. Отмечу сразу, что разговор идет лишь об убийстве мирных жителей без оружия, а не вооруженных людей. Сначала поговорим о первом. Побудительные мотивы каждого человека, заставляющие его нажимать на курок, и цели, которых он хочет добиться в результате своего действия, представляются мне главной разделительной чертой. Представим себе религиозного фанатика, выполняющего самоубийственный террористический акт. Его мотивами могут быть и месть заранее убитых членов его сообщества, и другие достаточно благородные в перспективе задачи. А вот непосредственные цели, которых он пытается достичь, убивая простых людей, не могут быть иными, кроме создания в обществе атмосферы страха и насилия. Отметим, что у военных подобные действия не могут вызвать никаких иных побуждений, кроме адекватного или не очень ответа. Так уж они устроены. И еще можно сказать, что военные люди менее всего подвержены психологическому давлению. Гражданское же население не может оказать никакого влияния на принимаемые решения. Государство всегда способно сформировать выгодное для себя общественное мнение. Получается, что декларируемых целей террор не достигает. Так почему же теракты все продолжаются и продолжаются? Главным образом. Потому что террор – это лишь оболочка. Идеологическая упаковка для простого в своей сути явления. Любая террористическая группировка представляет из себя обыкновенное бандформирование, чуть более отягощенное идеологической шелухой. Паразитируя на произвольно выбранной политической или религиозной доктрине, они по сути представляют обыкновенных торговцев. Только их товар – страх и ужас, которые они за сходную цену готовы доставить в любое место, потребное заказчику. При этом они, как и любая банда, не брезгуют и другими источниками дохода, такими, например, как работорговля, торговля оружием и наркотиками и тривиальное вымогательство под угрозой совершения теракта. Террористические акты против мирного населения таким образом своего рода презентационные мероприятия, которые террор-группы устраивают для демонстрации потенциальным заказчикам. И именно беззащитность мирного населения делает их такими привлекательными мишенями. И вполне естественно, что государство принимает все возможные меры для устроения такого дестабилизирующего фактора, как терроризм. Именно с этой точки зрения и следует рассматривать статью 15 Имперского кодекса уголовных преступлений. Единственная мера наказаний, предусмотренная кодексом для всех, без исключения пособников, исполнителей, организаторов и заказчиков террористического акта – Пожизненная каторга без права на помилование.